Глава вторая. Путь к порталу. Сигур, ты в игре?» — сразу же спросил я. «Нет, с телефона. Позже зайду». Пока я шел через площадь к Бройну, я строчил ему послание. «Куда Хаммер делся? Неужели и вправду за пределье?» «Ух ты, аншот! Тебе тоже такой ответ приходит?» «Да». «Мы вместе выполняли квесты от Сафиры. Он там все время ошивался». Брал все до последней побочки. Качался быстро, жуть. «Представляю», — ответил я со смайликом. «Он 75-й в одиночку взял». Я послал в ответ пучеглазый смайл и написал. «А вчера ты его видел?» «Да, мы вместе квест с пещерой делали». «И зачем он ушел в запределье?» «А вот этого не знаю. Кажется, он у диваны какой-то квест получил. Я-то к ней подойти не мог». «А он у нее вокруг фермы все переделал». «Дивана! Ох уж это дивана!» Зачем она богу крови? Помнится, в его задании все было просто. Я должен разрушить любовь охотницы и стражника, пропавшего в запределье. Я понял, что Сигурд явно не подозревает, кто такой Хаммер. Для него это просто игрок, который много и классно играет. И как тебе, Хаммер? Странный, да? И тут посыпался веер кулачков с поднятым вверх пальцем. Сигурд явно фанател от моего кователя. Это супер! Офигенный! Чувак! Так роль отыгрывает! Мне бы поучиться. Знаешь, он типа впервые из глубинки вырвался в большой город. Только не как гном-деревенщина, а как представитель великой цивилизации. И все удивляется, до чего мир докатился. Сигурд все описывал и описывал Хамера, что тот и историю мира трех сон знает, и даже про Мар ему все известно. А еще он притащил паладину откуда-то молот, о котором тот давно мечтал. И в ответ только сказал, что извечный завет Даже тёмных богов призывает бороться против того зла, что сдерживают на Гурутмаре. Он тогда ещё так классно сказал... Нет, не вспомню. Короче, что-то про простых гномов. И даёт мне молод святой крови. Прикинь, я спрашиваю, должен что? Я только сейчас осознал, что уже стою перед Броином. И жрец, усмехаясь по привычке, молча ожидал, когда друг Аншот прекратит свои важные разговоры. Нет, говорит, гномы чтят дружбу. На последних словах Сигурда я стыка удивился. Самое прикольное, что молот, который я выбил с брутта хаммер стырил себе. Еще бы вспомнить, как он там назывался, но точно не молот святой крови. Короче, я бы у этого хаммера поучился роль отыгрывать. Не поймал я его на фальше. Прикинь, он ни разу не прокололся. Тут прилетело сообщение от Сциллы, состоящее в основном из всяких эмодзи. Судя по заключенному смыслу, мне обещали чего-то куда-то и каким-то образом. Я даже поморщился от таких откровений. — А про дивана он говорил что-нибудь? — Да нет. Пару раз обмолвился про какую-то недоступную силу. Задание, что ли, такое. У меня подпрыгнули брови. Бог крови сам, что ли, решил разрушить отношения дивана и того стражника Иэна. Не дождался Аншота, который вечно тормозит все договора. — Ладно. Спасибо, Сигурд. Еще увидимся. — Окей, на связи. Я усмехнулся. В запределье с этим будет сложно. «Дружище Бройн, перенеси меня в Ржавый Ключ», — сказал я, испытывая легкий мандраж перед встречей со Сцилой. Деревня Ржавый Ключ была переполнена. Аргентум явно был представлен тут больше, чем сотни игроков. Дикий Ангел, Гидра, были еще кланы, названия которых я даже не мог вспомнить, а уж про игроков и говорить не приходится. Все мельтешило от кучи новых ников. Кажется, я только орка, косящего под самурая, с ником Мицуруги запомнил. Судя по построению и разговорам, готовились как минимум к осаде. «Наконец-то!» — кивнула Сцилла, когда я появился возле них. «Э, -э, -э, э растерянно произнес я. «И все? А тебе чего, пирожок с полки достать?» Зло бросила Сцилла и, повернувшись, стала наблюдать, как готовятся ее сокланы. Она ходила немного задумчиво, уставившись перед собой, и бегала глазами по строчкам. Видимо, такие послания адресовались не только мне. «Торетто сейчас будет. Так, где Джали? Она покрутила головой. «Сейчас я ей напишу пару ласковых». Сзади меня коснулись. Я оглянулся. Демонический Рузик ласково тыкался носом мне в поясницу. Ну, прямо адская няшка. За ним стояли винтик, мираж и кракен. «Лукарь, наконец-то! Пули взял мне!» Я кивнул. Хорошо, что перед площадью я все-таки не забыл остановиться у торговца. Раздав свитки, алхимию, я посмотрел на кракена. «Танцуй, танк!» — усмехнулся я. «Чего, ганкер?» — рыцарь нахмурился. «Давай обмен, говорю». «Тебе чего надо-то? У меня все есть. Аргис снабжает. Мы с Кракеном обменялись еще любезностями, потом еще, и через несколько фраз я уже начал злиться. «Пипец тупой ты, кракусик! Обмен давай, говорю!» «Да пошел ты нафиг!» «Я вот сейчас тут в кучу вывалю все. Если кто заберет, сам будешь виноват. Да вываливай!» «А вот не буду!» Я встал перед ним и стал тыкать предложить обмен на выскакивающей менюшке. Тот из упрямства стал сжать отмену. Итак, мы, нахмурив брови, утыкались до красноты на лицах. «Вот это любовь!» — прошептал рядом винтик. «Сама в шоке!» — покачала головой Мираж. «Ты как, нормально, Кэп? А то я свободен!» — усмехнулся гном. «Эх, а еще с цели надо сказать про кракусика-то!» Я тебе скажу, огрызнулся Кракен, а потом рявкнул на меня. Да задолбал, ганкер! На! На, тебе обмен! Тяжело дыша, я стоял, улыбаясь во всю физиономию. В тяжелом, кнопочно-менюшном ПВП я все-таки победил. Надо было видеть лицо Кракена, когда он увидел, что я сыпал ему в торговое окно. Что там? А? Танкер! Винтик даже заволновался, глядя на рыцаря. А ведь патриом отлично передавал эмоции. И усилял их. И волна мимики гуляла по лицу Кракена, нагоняя страх на напарников. Кажется, у рыцаря что-то заблестело в глазах. «Э, народ, вы чего с моим кракусиком сделали?» — подошла ссыла. «Кому голову снести?» «Да вот лукарь ему кучу наложил», — засмеявшись, сказал Винтик. «Прямо в окно обмена!» «Спасибо, ганкер, нахрен!» — наконец сказал Кракен. И в следующий миг железный доспех на рыцаре стал по элементам меняться на новый. Тёмное золото с рельефным теснением, заполненным блестящей, будто настоящей кровью. Она будто перетекала ручейками по металлу, струясь и закручиваясь в углублениях. Красная полупрозрачная кайма на наплечниках горела, будто габариты автомобиля. Теперь мимический шторм от офигевания перекинулся на лица окружающих. «Доспех бога крови!» — только и выдохнула Мираж. «Мы ж его так и не собрали!» — Лукарь! — просипел Винтик, хлопая глазами. — Ну ты крут! Фарш и нет это точно! — С кровью, — кивнула Мираж. — Да его фиг соберешь. Там эти куски, — поморщилась Сцила и крутанула Кракена за плечо. — Ну, красавчик прям, под твою наглую рожу идеально подходит! — Винтик зашептал, ткнув меня локтем. — А на гномов есть что-нибудь? Ну, на горного охотника. А еще говорят... «Напетов бывает, сброя бронированная!» Я покачал головой и улыбнулся. Винтик, как всегда, своего не упустит. Гном разочарованно вздохнул. «Санта-Клаус из тебя не очень!» «Офигеть тут резисты!» Кракен поднял руки, осматривая себя. «Блин, у меня и ячейки-то сейчас нет! Хранить его! Каждый день в нём не побегаешь!» «Давай сюда, сейчас унесут в город!» Сказал ссыла и рыцарь начал перекидываться обратно. «Охотник, умеешь удивлять. Привилегии кровного друга?» «Скорее, привилегии друга кое-кого кровного, да?» Улыбнувшись, спросила Мираж. Я пожал плечами. «Пусть заинтригуются. Хотя Мираж потом все равно из меня все выбит жестокими пытками. Сцилла вдруг протянула мне какой-то свиток. Скопируй себе карту», — сказала Орчиха. это запределье, зона высадки. Я открыл свиток». «Вы изучили новую карту». Щелкнув, я посмотрел, что же у меня там появилось. Только две точки, зона высадки и аванпост. И между ними ничего, только туман войны. И что тут? Охотник, я тут приняла решение. Сцила поворочи выпятила нижнюю губу, показывая, что оно ей далось с трудом. Давайте отойдем. Когда мы оказались в недосягаемости ушей, Орчиха сказала. В общем, в описании кланового задания первая высадка — это пять игроков. Она округлила глаза, глядя на меня. «Пять, Карл! Прикинь!» Я пожал плечами. «А что такого-то?» «Пять игроков идут друг за другом с откатом. Мы посылаем пятерых, и только через два часа еще. Правила такие». «А что там делать надо?» Спросила Мираж. «Надо пробиться до аванпоста», сказала Сцилла. «И там поставить новую точку высадки». Я посмотрел на лидера Аргентума и понял, что Орчиха сильно волнуется. Таких эмоций у нее я еще не видел. Не знаю, сама она такая железная леди или настройки подкручены, но сейчас ее состояние все равно пробивалось. Так, ссыла, в чем сложность? Это мало. Я рассчитывала на рейд, понимаешь? Я пожал плечами. Разницы особо не видел. Если рейд, там и сложность будет увеличена, а если группа значит, будет полегче, сказал я. Я правильно понимаю. Ты пойдешь, вдруг сказала ссыла. Бери кого хочешь, набирай пять человек. Я посмотрел на нее. Хотелось бы начать ее успокаивать и спорить, что она зря себя так накручивает. «Ганкер, чего стоишь? Набирай народ!» — проворчал Кракен. Я покосился на него. Кажется, рыцарь уже давно все знал. «Времени нет», — покачала головой сцила. «Та засада, о которой ты говорил...» Я посмотрел на мираж, так кивнула. «Я передала, как ты сказал, но Сцилла уже знала». Тут Сцилла подняла руки. «Конечно, знала. Там утром много чего произошло». «Все, времени нет! Выдвигаемся!» Войска двинулись. Выглядело это так, будто просто бурлящее море ников и статусов потекло по деревушке, огибая дома. Сцилла повела всех через лес напрямую, как и я бежал до этого. «Рагнарёк вот-вот докачается», — продолжила Орчиха, спрыгивая в пересохший ручей рядом со мной. «И возле Рейхана нам будут сильно мешать. Нифига себе!» Я покачал головой. «Рагнарёк пойдет выспавшимся? «Да, у них выбора нет». «А зачем это все?» — спросил я. «Почему так надо быть первыми?» «Не поняла», — Сцилла глянула на меня, как на прокаженного. «Ты на арене зачем за первое место бился?» «Ну, ради призов», — осторожно сказал я, хотя уверенности в своем голосе вообще не услышал. «Кому я вру?» «Я же сразу понял, куда клони Торчиха». «Да хоть ты в шашечном клубе состоишь, быть самым крутым игроком всегда важно. Кто-то может сказать, что это не так, но всегда приятнее это говорить с высоты пьедестала. «А, вижу, ты все понял», — Сцилла кивнула. «Быть первыми стоит очень многого». Я поджал губы. «Да уж, когда дело касается арены, там все понятно. Я победитель и круче таких же бойцов, как я. А тут?» Клан первым завалил самого крутого босса и теперь считается самым-самым на сервере. Раньше я этого не понимал и смотрел на это свысока. Ну и что такого, завалили супермоба, Так он же все равно компьютер, со всеми свойственными ему ограничениями. У меня вырвалась усмешка. Над моими выводами о компьютере посмеется любой шахматист. В обнимку с богом кровь. А ведь к атаке на некоторых боссов кланы готовятся очень долго. Выбивают броники с нужными резистами. Набирают нужные комбинации в рейде. Так им мало еще завалить. В следующий раз они должны сделать это еще быстрее и чище. Так что я со своими аренами, когда разучивал карты для тактики до самого последнего метра, немногим отличаюсь. «Так-то первый еще и получит больше очков развития в запределье», — шепнула Сцилла. «Не спрашивай, что это. Я на самом деле не так много знаю». Я кивнул. «Приятный бонус». «Кого берешь?» — спросила Сцилла. «Давай только без этой фигни, типа ты ломаешься, а я уговариваю, окей?» «Не знаю почему, но Вестник сказал, что идти должен ты, и командовать тоже». Услышав это, я вздохнул. Всего месяц назад моя стратегия игры была такой. Играю потихоньку, и никто меня не замечает. Пришел, увидел, убил и скрылся. Если что, недовольного в бан. Я знал, что круто играю, хотя сам уже терял веру в это. Теперь же глава самого крутого клана говорит. Идешь ты и точка. А ведь так хочется сказать. Ну, если что, я не виноват. Сделаю все, что смогу. Только такой фигни от меня не ждут. «Я почувствовал, что начинаю волноваться, как перед важными соревнованиями. Сцилла посылает не ради, сделаю, что смогу. Ей нужен стопроцентный результат, и она даже готова пожертвовать своим правом первопроходца. Всем нужна победа. Только ты берешь не ради дружбы», — сразу намекнула Сцилла. «Это не клуб привилегированных. Мне и результат нужен. Надеюсь, ты понял?» Усмехнувшись, я кивнул ей. «Будто я не понимал такой важной вещи». Помнится, Клеопатра, когда была моей девушкой, просилась на каждое соревнование, и тренировки с ней мы проводили регулярно. Но выходили мы всегда самым сильным составом. В общем, я за свой профессионализм потом и пострадал. Закрыв глаза, я досчитал до трех. Выдохнул, вдохнул. «Окей, сделаю», — сказал я. «Будет тебе точка высадки». Я повернулся. Рядом шагал Кракен, выставив щит и опустив спартанский клинок к земле. «Нужен танк». Можно двести тысяч раз сказать ему, что он придурок, но в его скиле, что против мобов, что против игроков, я не сомневался. «Кракен, ты идёшь! Только при условии, что выполняешь команды!» Тот, к моему удивлению, только коротко кивнул, и даже никаких шуток не последовало. Я покосился на Винтика. У него заражённый Мишка, и как тот поведёт себя в запределье, где ещё и скрывается дивана, я не знаю а без Рузика, как боевая единица, горный охотник слабоват. Винтик правильно прочел мой взгляд. «Лукарь, без обид!» — гном развел руками. «Я все понимаю!» Ничего не ответив, я перевел взгляд на Мираж. «Нужны глаза, трекинг животных у нас есть, а вот гуманоиды...» «Мираж, ты идешь!» — кивнула, чуть заметно улыбнувшись. Дальше нужен был целитель. Этот вечный спор, что лучше в группе, хил или еще один так называемый дамагер. Ведь плюс к урону означает, что быстрее сносишь врага. Вывод? Значит, нужен хил с контролем мобов. Ливси возьму. Лекаря из Дикого Ангела, сказал я, чувствуя легкое волнение. Ты ему доверяешь, Сцилла? Да, кивнула та. Доверяю. И Грифера, выдохнув, ответил я. И ему доверяю, на всякий случай, сказала Орчиха. Значит, идете ты, Кракен, Мираж, Грейфер и Ливси, все так? Да. Отлично. Сцилла повернулась к рыцарю. «Кракусик, в твоём танковании уверены. Я всегда знала, что твоя наглая рожа непробиваемая во всех смыслах». Не знаю, как так можно было произнести эту фразу. Её слова прозвучали не только как похвала, но и как подколка. «Эх, что не сделаешь, если в самом топовом клане нет нормальных танков?» Задумчиво произнёс Кракен и растянулся в голливудской улыбке. Кулак Орчихи гулко зазвенел об его наплечник. «Наглая рожа!» Сцилла улыбнулась и дала команду всем остановиться. «Мы стояли посреди обугленного леса, и я вспоминал, что уже бегал здесь. Кажется, именно тут гнался за Сиргудом еще вчера. Ну, то есть сегодня ночью». «Кинжальщики на разведку!» — скомандовала лидер Аргентума. Несколько игроков двинулись вперед. Мираж тоже отправилась с ними. Одна половина разведчиков пошла далеко в обход Рейхана, чтобы увидеть возможные подкрепления, а вторая уже через десять минут вернулась. Они прошли только краем трекинга по позициям и доложили, что игроков там много, кивнула Мираж. Быки, Рагнарёк, из Альянса Мстителей там много кого, а их самих не заметила. Хаоситов, кстати, тоже нет. Поняла, кивнула Сцилла. Пламя хаоса, кажется, реально разругалось с Эвенджерами. Сбросили Ермо. Мираж пожала плечами и Сцилла подозвала всех разведчиков, а также технарей и своих помощников. Подошли Вестник и Джоли. Лидер Аргентума развернула в воздухе интерактивную карту, на которой я узнал небольшой макет разрушенного Рейхана с храмом посередине, а также окрестности вокруг. Я впервые такое видел. Каждый участник совещания мог пальцем отмечать на карте свои предложения. Я стоял неподалеку, глядя на все действо из-за спин участников. Разведчики быстро набросали те позиции, что они успели заметить. Да, увидели они немного, только край Рейхана. «Нам надо пробиться к порталу», — сказала Сцилла. «Провести туда пять игроков». «Может, просто снесем их?» — сказал Торетто, главный технарь Аргентума. «И превратим в долгую осаду?» — Сцилла повернулась к нему. «Сколько их там неизвестно. Потом снесем. Сначала провести надо». Она чуть подвисла, а потом недовольно поморщилась и стала расставлять новые пометки на макете. «Разведчики мне написали, что с той стороны обоза с ресурсами». Эти козлы тут серьезно закрепились, как бы осадной техники уже не было в Рейхане. Остальной хребет не должен был тут дежурить?» Спросила Джоли. «Так он и дежурил. Его разбили утром. Пронеслись одной волной», — покачала голова исцила. «Нежданчик такой. Нападающих оказалось слишком много. Так они говорят». «Или стальной хребет не совсем честный», — усмехнулась Джоли. «В последнее время в Альянсе Аргентума много чего случилось, и для таких выводов были причины». «Или не совсем честный», — со вздохом ответила Сцилла. «Надо отрезать их от обозов», — сказал Вестник, указывая направление ударов. «Надо», — кивнула Сцила. «Сейчас мы начнем атаку с нескольких сторон, но самый сильный удар будет там, где пойдут они», — она указала на меня. «Нас отбросят», — с сомнением сказала Джоли. «Естественно, потом добьем. Перегруппируемся и добьем», — сказала Сцилла, а потом ее брови подпрыгнули. Мы все смотрели на лицо Орчихи, пытаясь прочесть эмоции. Судя по всему, она получила новые сведения. Кроты сообщают, что Рагнарёк почти завалил босса. Сейчас возьмут 75-й и их притянут прямо к порталу. И она подняла руки. «Всё, вообще времени нет. Торетто, разворачивай осадные!»